Глава 3 Редька с квасом и черепаховый суп. Соединение традиционного меню с западноевропейским. Всего в национальном меню русских было около сотни наименований. И хотя цари и патриархи и знать своего времени могли отобедать 30 блюдами, в основном это были разновидности чего-то одного. Разные виды пирогов, грибы разного приготовления, несколько видов икры, тоже в разных модификациях множество видов рыбных блюд, где рыба была приготовлена и сохранена различными способами и тому подобное. Традиционно считается, что вытеснение старомосковской кулинарной традиции западноевропейской началось с Петра I, а точнее с его указа, по которому каждый, прочитавший газету в кофейне и выпивший чашечку кофе, на выходе получал стакан коньяка французской водки. На самом же деле все обстояло не совсем так. Окно в Европу он, конечно, прорубил, но на тот момент в него особо ничего, кроме кофе, строг говоря, не влетело. Более энергичное проникновение западноевропейских блюд в Россию началось после Великой Французской революции 1789 года с эмигрантами первой волны, когда много выходцев из Франции оседает здесь в качестве гувернеров и домашних учителей. К началу XIX века исследователи отмечают наличие двух кулинарных традиций собственной и а европейской. Пока и блюда еще только осваиваются, нового на их базе не создается. Настоящий же шквал кулинарных рецептов из Западной Европы обрушился на зашоренную и неповоротливую Россию после войны с Наполеоном, когда массы русских людей прошли по всей Европе до Парижа и вернулись обратно, наблюдая как политическое устройство жизни у ближних и дальних соседей, так и их гастрономические предпочтения. А с середины XIX века уже начинается и идет очень быстро творческое освоение чужих блюд, и на их основе рождаются новые варианты. Однако в меню званых и частных обедов мы находим мирное сосуществование своего и заимствованного. Ту же смесь французского с нижегородским, которая вообще была характерна для русской культуры. Посмотрим на состав обедов, как званых, так и частных, и способы подачи блюд у разных сословий на Руси и позже в России, в различные периоды отечественной истории. Начнем с обедов у государя и великого князя всея Руси Василия III отца Ивана Грозного. Это вторая треть XV, первая треть XVI веков. В огромной зале столы ставились в несколько рядов. Как только подавались кушанье, царю объявляли «Государь, кушанье подано!». Тогда он входил и садился на возвышение. Рядом устраивались его братья, митрополит, далее вельможи, чиновники и простые воины. С правой стороны от царя лежит колпак, с левой – посох. Тут же стоит сосуд с водой и лежит полотенце. Подавший руку послу и на наверцу, государь немедленно мыл ее, считая чужой религиозный закон нечистым. На высоком столе громоздились золотые сосуды, чаши и кубки. Первым блюдом всегда подавались жареные лебеди. Слуги разносили кубки с мальвазией, белое средиземноморское вино и другими, в основном греческими винами. Было принято, чтобы государь со своего стола посылал кушанье одному из гостей. Это было знаком особой милости и отличия. Гость вставал, кланялся сначала царю, другие также вставали уже из уважения к гостю, а он потом должен был кланяться уже им. Во время обедов вели разговоры без принуждения, обедали серебряными ложками, которые сделались у нас известными в конце X века. При обедах царских находились кравчий, чашник и чарошник, Каждый из них смотрел за своевременным подаванием кушанив и напитков. Но сверх их назначались еще к столу особые чиновники, которые должны были в столы смотреть, в столы всказывать. Они подавали за столом ковши или чаши, кому государь приказывал. Поднося знатному боярину ковш с вином, именовали его с прибавлением «ста» или «су». Например, если ему имя Василий – Василий Ста. Великий государь жалует тебя чашую. Тот, приняв ее, выпивал стоя и кланялся, а подносивший докладывал царю. Василий ста, выпил чашу, челом бьет. Менее знатных именовали Василий Су. Остальных без всякого прибавочного окончания, просто Василий. А вот уже сведения об обедах сына Василия III Ивана Грозного в 1530-1584 годы. Иностранные послы говорили, что пышность обеда поражала. Гости пили и ели из золотых сосудов, слуги во время обеда в три раза переменяли свое платье. Обеды Иоанна IV продолжались по 6 часов. От 600 до 700 гостей пресыщались не только изобильными, но дорогими яствами, плодами и винами. В романе знатока русской истории и русского быта алексей константинович Толстого «Князь Серебряный» очень точно воспроизводится меню перов при Иване Грозном. Дальше начинается цитата. «Множество слуг в бархатных кафтанах фиалкового цвета с золотым шитьем стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушанием. Вскоре они возвратились, неся сотни-две жареных лебедей на золотых блюдах. Этим начался обед. Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами – вишневым, можжевеловым и черемуховым. Другие подавали разные иностранные вина – романию, рейнское и мушкатель. Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчевых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени, потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с имбирем, бескостных кур и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху – курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей с пшеном и тетерок с шафраном. Уже более четырех часов продолжалось веселье. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кольи, верчинные почки. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студенном море и присланные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых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 Зубчатые стены, башни и даже пешие иконные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пудов три, не более, украсили другие столы. След за кремлями внесли около сотни золоченых и крашеных деревьев, на которых вместо плодов висели пряники, ковришки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоков, ягод и воложских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты. Нам в этом тексте все понятно, кроме разве что пары слов. Шеврига – это белая рыба, вид севрюги. воложские орехи – это устаревшее название грецкого ореха. И еще раз для справки, если один пуд 16 килограммов, значит сахарный Кремль весил 80 килограммов. Севший на царство вскоре после Грозного Борис Годунов, конец XVI -го, – начало XVII веков, полтора месяца давал, например, пиры в Серпухове и каждый раз угощал под шатрами по десять тысяч человек. Кушанье подавали на серебряной посуде. Расставаясь с войском, он дал роскошный обед в поле для пятидесяти тысяч, пировавших в лугах у реки Оки. Яство, мед, вино развозили обозами Чиновников дарили бархатами, порчами камками. Иностранец Варбоч, посол императора Германского, не мог исчислить серебряной и золотой посуды, которая лежала горой в комнате, смежной со столовой. При нем подавали на стол около ста различных блюд. За торжественными царскими обедами служили по 200 и 300 жильцев, так раньше называли прислужников парчевой одежде с золотыми цепями на груди и в черных лисьих шапках. Государь садился на возвышенном месте, слуги низко кланялись ему и потом по два в ряд отправлялись за кушанием. Между тем подавали водку. На столах тогда ничего не ставилось, кроме хлеба, соли, уксусу, перцу, ножей и ложек. Тарелок и салфеток не знали. За одним разом приносили сто блюд и более отведанные поваром престольники. После отведывались кравчим в глазах царя. Потом царь посылал гостям ломти хлеба, яства, вина, мед и в конце стола раздавал сам сушеные венгерские сливы. Всякий гость отпускался домой с блюдом мяса или пирогов. Поныне соблюдается обыкновение, что хозяйка при от отпускании гостей от обеда или ужина навязывает ему зелки с разными лакомствами – пряниками, орехами, сушеными плодами, пирогами сладкими и прочим. Крайнею было бы для нее обидую, если бы не приняли. «Хлеб, соль – дар божий», – говорят русские. «Не принять хлеба – значит прогневить Бога». Так что, оказывается, всучивать уходящему гостю кусок пирога или конфеты для ребенка с сухим пайком, а то и салатика в контейнере у нас генетически заложено А мы-то думали, что сами это изобрели. Теперь посмотрим, как обстояло дело в обычном царском обеденном застолье. Цари, вообще знать, обедали в особых покоях, без жены детей. Те столовались отдельно. Стол обычно накрывали скатертью, но не всегда – Незнатные же люди ели на голом столе, без покрытия. На него ставились соль, уксус, перец, резался хлеб крупными ломтями. Двое домашних служебных чинов заведовали порядком обеда в зажиточном доме – Ключник и Дворецкий. Ключник – так назывался человек, ведавший продуктовыми запасами господина. У него поэтому были ключи от мест их хранения. Находился в поварне, то есть кухне, при отпуске кушанев. Дворецкий – при столе – и при поставце с посудой, стоявшим всегда против стола в столовой. Несколько слуг носили кушанье из поварни. Ключник и дворецкий, принимая их, разрезали их на куски, отведывали и тогда уже отдавали слугам, ставить перед господином и сидевшими за столом. В обычном царском быту кушанье прежде всего отведывал повар в присутствии дворецкого, который являлся за каждой переменой столпой жильцов, то есть слуг. Сдав кушанье жильцам, дворецкий шел впереди их в столовую и передавал крайчему, или, как позже стали говорить, кравчему. Он отвечал за стольников, подающих еду и напитки, который также отведывал и ставил перед царем. Обыкновенно кушанье подавали разрезанное на тонкие куски, так что можно было взять их в руки и понести в рот. От этого тарелки, поставленные в начале обеда перед обедавшими, не переменялись потому что каждый брал руками стоявшего перед гостями блюдо куски и клал в рот, касавшись своей тарелки только тогда, когда случалось бросать на нее обгрызанную кость. Жидкое кушанье иногда подавалось на два или на три человека в одной миске, и все ели из нее своими ложками. Такой способ обедать приводил в омерзение иностранцев, чуждых наших обычаев. Им не нравилось и то, что русские за столом зевали, вытягивались, рыгали, и к запаху чеснока, лука и гнилой рыбы присоединялись другие неприятные зловония. Прежде всего пили водку и закусывали хлебом, потом подавали в скоромные дни холодные кушанья, состоявшие из вареного мяса с разными приправами, потом ели горячие, потом жареные, а далее разные взвары, за ними молочные кушанья, лакомые печенья и, наконец, овощные салаты. В постные дни тем же порядком подавали холодную рыбу или капусту, потом жидкие кушанья, далее жареную рыбу, взвары и, наконец, овощи. На званых обедах было иногда чрезвычайное множество кушанья до сорока и до пятидесяти перемен. Слуги, подававшие кушанья, назывались «тряпчими», несли блюда голыми и притом нечистыми руками. «После обеда хозяин пересматривал посуду и, находя все в порядке, хвалил дворецкого и стряпчих, потчивал их хмельным, иногда всех дарил, и вся прислуга обедала после господского стола». конец цитаты Вторит Николаю Костомарову и другой историк российского быта Иван Забелин. Описывая ежедневный обеденный быт у царя Алексея Михайловича, он говорит, «Порядок и обряд комнатного стола заключался в следующем». Стол накрывал дворецкий с ключником. Они настилали скатерть ставили сутки, то есть солоницу, перешницу, уксусницу, горчишник хреноватик. В ближайшей комнате перед столовую накрывался также стол для дворецкого, собственно, буфет или кормовой поставец, на который кушанье ставилось прежде, нежели подавалось государю. Обыкновенно каждое блюдо, как только оно отпускалось с поварни, всегда отведывал повар в присутствии самого Дворецкого или Стряпчева. Потом принимали ключники и несли во дворец в предшествии Стряпчева, который охранял Кушанье. Ключники подавали ествы на кормовой поставец Дворецкому, также сначала отведывали каждый со своего блюда. Затем Кушанье отведывал сам Дворецкий и сдавал стольникам нести пред государя. Стольники держали блюда на руках, ожидая, что потребуют. От них куша не принимал уж и крайчий, точно так же отведывал с каждого блюда и потом ставил на стол. То же самое наблюдалось и с винами. Прежде, нежели они доходили до царского чашника, их также несколько раз отливали и пробовали, смотря по тому, через сколько рук они проходили. Чашник, отведав вино, держал кубок в продолжении всего стола и каждый раз, как только государь спрашивал вино, он отливал из кубка в ковш и предварительно сам выпивал, после чего уже подносил кубок царю. Все эти предосторожности установлены были из страха отравы и порчи и объясняются истории отношений московского самодержавия к княжеской и боярской среде. конец цитаты Когда не было постов, в мясные и рыбные дни за обедом у государя готовили около 70 блюд. Подавались сначала холодное и печёное, разное тельное, потом жареное и затем уже похлёбки и ухи или ушное. Как уже говорилось, ушное – это не уха, мясной густой полусуп полужаркое, которое, если верить Владимиру Далю, готовили на бараньих потрохах с лапшой. То есть интересно, что супы и более жидкие блюда подавались последними. А вот что царь Алексей Михайлович и новоиспеченная царица Наталья Кирилловна получили всенник чтобы подкрепить свои силы и прохладиться в день бракосочетания. Далее цитата. Квас в серебряной братине, до скормового двора приказных ест Папорок лебеден под шафранным взваром. Ряб окрошован под лимоны. «Потрох гусиной, да государыне царице подано приказных еств, гусь жаркой, порося жаркое, куря в колее с лимоном, кури в лапше, куря в овощах богатых, да про государя же и про государыню царицу поданы хлебные ествы, перепечи крупичатые в три лопатки недомерок, четь хлеба ситного». Курник подсыпан яйцами, пирог с бараниной, блюдо пирогов кислых с сыром, блюдо жаворонков, блюдо блинов тонких, блюдо пирогов с яйцами, блюдо сырников, блюдо карасей с бараниной. Потом еще пирог рассольный, блюдо пирогов подовых, каравай ядский, кулич недомерок. Папорок – крыло птицы, ряб – устаревший рябчик. Караси – это вовсе не рыбы, а пирожки изогнутой формы. На рождении сына Петра, будущего Петра Первого, Алексея Михайловичу изготовили вот такой набор заедок, или, как бы мы сказали сейчас, десертов. В числе других лакомств ковришка сахарная большая, герб государства московского. Вторая ковришка сахарная же коричная, голова большая, расписана с цветом, весом 2 пуда 20 фунтов. Орел сахарный большой, литой, белый. И другой орел, сахарный же большой красный, с державами. Весу в них по полтора пуда. Лебедь сахарный, литой, весом два пуда. Утя сахарная, летая весом двадцать фунтов. Затем шли еще сахарные попугаи и голубь. Но верхом кондитерского дела здесь были город Кремль, сахарный, с людьми конными и пешими, башня большая с орлом, башня средняя с орлом, город четырехугольный, с пушками, две трубы сахарных весом в 15 фунтов, марципан сахарный большой на пяти кругах, другой леденцовый, две спицы сахару-леденцу белого до да красного весом по 12 фунтов каждая. 40 блюд сахаров, узорчатых людей, конных, пеших и разных статей, по полфунту на блюде. Следовали дальше блюда смоквы, то есть винные ягоды, инжир, фига, все синонимы. Цукату, цитрону – это род цитрусовых, очень большого размера, напоминающий лимон. Шампалы, э, то есть шамбалы индийской пряности, где съедобные семена и листья. Яблок мушкатных то есть мускатного сорта, и иных индийских овощей. Всего таких блюд было наряжено и подано 120. Однако в посты царь Алексей Михайлович яростно постился, обедал всего три раза в неделю, больше по выходным, в остальные дни съедал на обед кусочек хлеба с солью, соленый же гриб или огурец, и пил стакан полпива. Это легкое пиво, когда при приготовлении наливается вдвое больше воды почти без алкоголя, просто утоляет жажду. Приведу кушанье, которые подавали на обед патриарху Филарету, его гостям, в субботу февраля 14 дня 1623 года, в первую неделю Великого Поста, а евших было 14 человек. Блюдо икры паюсное, блюдо икры осеннее, блюдо икры сиговое, блюдо пучка визиги вареной под уксусом да под хреном, капустка, Ксений осетриях сухих, внутренности рыбы, перемешанной с мукой. Ставец ксений осетриях пресносольных. Ставец ксений белужьих, ставят кашки осетрии, ставят кашки белужьи, ставят кашки стерляжей, пластки коросовые в ухе. Пупки осетри сухие, язык белужий сухой, ступка икры вареная с маслом, икряник, грибки тяпаные с маслом, лапша гороховая с маслом, да еще на закуску ядра миндальные, орехи грецкие, греночки, коронка с икрой лучшую. Не меню, а песня. И почему-то рыба подавалась в первую неделю поста. А вот для сравнения постное меню вологодского крестьянина. Земли под Вологдой бедные, рожиться особо нечем. Напоминаю, что постных дней в году почти половина. Да еще добавить к такому обеду неподъемную работу, так недолго было и ноги протянуть. Итак, редька с квасом, соленые грузди и волнушки, разведенные водой или сваренные, назывались грибница, брусника, толокно, которое подмешивали в виде приправы для сытости к редьке и грибному отвару. Но, как уже было сказано, менялись времена, менялись нравы, а с ними и вкусовые предпочтения. Сами цари часто не были особыми гурманами, но чин царского двора и стиль эпохи заставляли их ближайшее окружение предаваться неслыханной съестной роскоши и излишествам. Например, Екатерина Великая не была охоча до разносолов, а часть по причине проблем с пищеварением. Это ей не мешало, правда, пить кофе непомерной крепости и есть соленое. Она никогда не ужинала, а на обед предпочитала вареную говядину с солеными огурцами и желе из черной смородины. На деле это было просто жидкое варенье. Его иногда по ее просьбе разводили водой. Зато обеды у ее подданного, действительного тайного советника, уральского горнозаводчика и президента Академии художеств графа Александра Сергеевича Строганова заслуживают того, чтобы на них остановиться. Представляя Строганова австрийскому императору, императрица иронично заметила – вот вельможа, который хочет, но никак не может разориться. С юности он много путешествовал и жил за границей, получил в Вене титул графа Римской империи, а в Париже создал масонскую ложу под названием «Великий Восток Франции». Кстати, блюдо биф Строганов, равно как и печень по-строгановски, изобрел не он, а повар его весьма отдаленного потомка, живший в конце XIX века. Итак, на званых обедах у Строганного гости не сидели, а лежали за низкими столами на постелях, облокотясь на подушке. Подушки и матрасы были набиты лебяжьим пухом и имели покрывало пурпурного цвета с золотом. Сами столы были изготовлены частью из мрамора со столешницами, покрытыми великолепной мозаикой, либо из дорогого душистого дерева. Подавали гостям, например, щеки селедок. На одну тарелку подобного блюда понадобилось более тысячи рыбин. Далее слуги выносили новую перемену – лосиные губы, разваренные лапы медведя, жареную рысь. Затем появлялись жареные в меду и масле кукушки, налимьи молоки и свежая печень палтуса. Такое меню очень напоминает знаменитый обед у китайского императора, накормившего гостей, Рагу из соловьиных язычков. Просто сердце сжимается от подобного варварства. Вот меню обеда у фаворита Екатерины Второй, фельдмаршала и князя Потемкина Таврического. Тоже много изысков и вызывает жалость к тем, из кого блюда приготовлены. Не все смогла бы попробовать, если честно. Похлебка из рябцев с пармезаном и каштанами. Филейка большая по-султански. Говяжьи глаза в соусе, называемом поутру проснувшись. Говяжья нёбная часть в зале гарнированная трюфелями. Хвосты телячьи по-татарски, телячьи уши крошеные, баранья нога стулистовая, голуби по-станиславски, гусь в обуви, горлицы и бекасы с устрицами. Готой из зелёного винограда, крем жирный, девичий. Царствование Павла I царствовал с 1796 по 1801 год. роскошь съясное расточительство поослабли. Однако в царствовании его сына Александра I чревоугодие вновь устаржествовало. Сын графа Заводовского, фаворита Екатерины II и первого министра просвещения, был знаменит тем, что, готовя изысканные кушанья, сушеную пряность гвоздику он использовал в качестве дров. В начале XIX века опять миллионные состояния протрачиваются на званные обеды. И в России появляются иностранные повара, которые предлагают изысканные блюда. Например, вошло в моду французское кулинарное изобретение, изготовленное по принципу схрона сердца Кощея Бессмертного в русских сказках. Называлось оно «Жаркое императрице». Рецепт этого блюда заключался в следующем. Возьми лучшую мясистую оливку, вынь из нее косточку и на место ее положи туда кусочек анчоуса. Затем начини оливкой жаворонка, которого по надлежащему приготовлению заключив жирную перепелку. Перепелку должно заключить в куропатку, куропатку в фазана, фазана в каплуна и, наконец, каплуна в поросенка. Поросенок, жареный до румянки на вертеле, дает блюдо, которое через смешение всех припасов по вкусу и запаху не имеет себе подобного. Величайшая драгоценность в этом блюде – оливка, которая находится в середине, напитывалась тончайшими соками, окружавших ее снадобий. А вот тоже время дворянская усадьба, небедная, с традиционным укладом. не обеда владельца. Горячие щи, от которых русский человек не откажется в самые палящие жары. Дедушка хлебал деревянной ложкой, потому что серебряная обжигала ему губы. За ними следовало ботвине со льдом, с прозрачным балыком, желтый как воск соленой осетриной, исчищенными раками и тому подобные легкие блюда. Все это запивалось домашней брагой, квасом, также со льдом. И так, когда в высшем свете уже опробируются невероятные гастрономические изыски, в повседневном быту торжествует еще традиционная кулинария. Интересные фрагменты воспоминаний, показывающих динамику совмещения исконной и заимствованной еды в дворянской среде, приводит Лаврентьева в книге «Культура застолья XIX века. Пушкинская пора». Вот пример российского съестного уклада, но уже под иностранным названием цитата. «Во все время гащивания нашего у бабушки, вспоминает Селиванов, всякий день Авдотья Петровна в девять утра приходила в спальню, где мы обыкновенно сиживали, и приглашала нас в девичью фриштыкать. Там на большом В белолиповом столе приготовлялся фриштык, как называла Авдотья Петровна, состоявший из творогу с густыми сливками или сметаной, сдобных полновесных лепешек, пирогов или ватрушек, яичницы или яиц, всмятку, молочной каши и тому подобного. Фриштик – это варваризм с немецкого означает «завтрак». Но тут же следом идет рассказ о ставшем в те времена популярным в России черепаховом супе, Знаменитый русский гравёр Фёдор Иванович Йордан, съездив в Англию, отмечает странный для российского жителя обычай англичан обедать без супа, поскольку национальное английское блюдо суп тартю, суп из черепахи, могли позволить себе только очень богатые люди, ибо стоимость одной ложки тартюра равняется денным издержкам целого семейства низшего достатка. Черепаха, из которой готовится это блюдо, продукт не такой высокой уж ценности, а поднимают цену этого супа, главным образом, многочисленные составные его части. Читаем в первом номере журнал «Кулинар». Суп тортю варили 6-7 часов, заправляли вином, а также ароматическими травами и специями, розмарином, тимьяном, тмином, сельдереем, майораном, гвоздикой и другими. В 1804 году Франсуа Апер изобрел консервы. Появилась возможность доставлять в консервированном виде черепаший суп из Англии в страны Европы. В 1821 году Булгаков сообщал брату о том, что граф Воронцов прислал ему из Лондона черепаховый суп, изготовленный в Ост-Индии. Консервированный суп получали в России только богатые представители высшей аристократии. «Ислишнее описывать изысканность обеда. Достаточно сказать, что подавали и черепаховый суп прямо из Англии, какие-то гаврские рыбы и артишоки неслыханной величины», писал в своем дневнике фёдор Толстой. Блюдо, которое имитировало черепаший суп, приготовлялось из телятины и также называлось суп-тортю. Требовалось особое умение и терпение, чтобы приготовить это блюдо. Известен анекдот о деревенском поваре, накормившем гостей супом-тортю. Цитата. «Попал он в Питер с молодым барином, который, уезжая, поручил его и квартиру свою, и прочее надзору приятеля. Последний всегда ценил кулинарные способности повара относительно коренных русских кушаней. Как-то приятель похвалился этими его способностями перед знакомыми и пригласил их обедать, заказав повару кислые щи с кишками, начиненными кашей и бараний желудок, упрашивая повара отличиться, так как у него будут обедать важные господа». Перед обедом он спросил повара, все ли у него будет хорошо. «Будьте спокойны, не ударим лицом в грязь», был ответ. Садятся за стол, и вдруг подают какую-то бурую похлебку, недоумевая, в чем дело, посылают за поваром для объяснений, и он важно отвечает. «Просили, чтобы было все хорошо, и что гости будут важные». «Я и понял, и лицом в грязь не ударил. Вместо щи изготовил суп тортю, а вместо желудка молодых цыплят с зелеными стручками под белым соусом. Как будто не знаю, что вы изволили смеяться насчет желудка. Станут, господа, такую дрянь кушать». Цитата кончается. Вот такой забавный суррогат. И снова для сравнения постное меню. На сей раз в трактире средней руки того времени по воспоминаниям современника в строгановском трактире на невском близ полицейского моста посещаем им биржевыми и береговыми калашниковскими купцами обеденная трапеза на первые страстной неделях поста ничем не отличалась от строго монастырской и в эти дни в этом трактире рыбной пищи достать нельзя было ни за какие деньги и весь обед ограничивался одними грибными блюдами. Так в то время известны были грибы, гретые с луком, капуста шатковая с грибами, грибы в тесте, галушки грибные, грибы холодные под хреном, грузди с маслом, грузди, гретые с соком. Кроме грибов в обеденную карту входили горох и кисели. Первые были мятые, битые, цеженые, вторые – ягодные, овсяные, гороховые, с патокой, сытые и миндальным молоком. Чай в эти дни пили с изюмом и мёдом, варили из битин для постников. В остальные недели поста, когда уже некоторые ели рыбу, в числе рыбных блюд подавали там очень вкусную прикрошку тельную. Нечто вроде котлет. Затем не менее лакомый кавардак. Тюркское слово обозначает мешанину, смесь. Ротокрошки из разных рыб. к Кашу из сёмги, визигу с хреном, стерляжей присол. Схаб белужей паровой. Схаб – старославянское слово. Это шматок мяса или рыбы на кости. Щуку-колодку – непотрошенная рыба, засоленная под гнетом. Рассольный сик – уху красивую на сковородке. В самом начале XIX века в ресторации из Лера, помещавшейся тоже на Невском проспекте в Петербурге, стали выпекать пирожки в форме лодочки с открытым окошком с начинкой поверху. Их как раз тоже ели в пост и назвали «растегаи». Теперь это считается традиционная русская еда. На самом деле это было авторское блюдо, рожденное романсом «Сарафанчик-растеганчик». Сейчас он имеет просто название «сарафанчик», который исполняла цыганка Стеша. Вообще в этой ресторации работали люди с юмором и хорошей фантазией. Вот карты их пирожков-растегаев, как постных, так и скоромных. Воскресенье. Растегаи из Леровские. Скромные, безопасные, музыкальные, скоромные. В понедельник подавали с рыбкой, -с, с живыми картинами, скоромные. Успокоительные, без танцев, скоромные. Дальше пеклись. Фильетон без писем, скоромный. В добрый час, повтори и множество других.